Голова 23. Уговор. Мороз на улице крепчал уже который день, и я зябко поёжился, когда мы с режиссёром вышли на крыльцо театра и встали в ожидании такси. Зрители уже разошлись, так что никто не толпился вокруг колонн, и Иванов сразу перешёл к делу. «Миша, тебя по-прежнему беспокоит Бейтикс?» «Вот так сразу, без лишних предисловий». «Отрицать не буду. Я покачал головой. Я против его методов. И для меня стало неожиданностью, когда вы его поддержали. Может, я где-то неправ, но мне будет проще понять, если вы объясните. И еще...» Я замолчал, глядя ему прямо в глаза и раздумывая, как бы получше сформулировать то, о чем мне давно хочется спросить. Чтобы он не закрылся, разозлившись, и не отправил меня домой. «Артемий Викторович...» Простите за, возможно, бестактный вопрос, я собрался с силами. Все говорят, будто у вас с Бейтиксом натянутые отношения. Я не спрашиваю, почему, хотя мне, конечно же, интересно, скрывать не буду, но какова бы ни была причина, вы оба все-таки друг друга недолюбливаете. И тогда для меня тем более странно, что вы его все равно поддерживаете. Что ж, медленно проговорил Иванов, глядя на проезжающие по заснеженной площади автомобили. «Давай я расскажу тебе одну историю». Я хмыкнул, не веря, что даже Иванов сможет меня убедить, но режиссер лишь печально улыбнулся. Однажды жил молодой парень. Начал он. Молодой, горячий, глупый. Еще не прошел первый после революции год, когда он нашел свою маску и решил, что это дар. Дар ему лично, как представителю народа, чтобы отомстить тем, кто годами втаптывал в грязь его семью. Это была маска капитана. Я был уверен, что Иванов рассказывает про себя, но концовка его истории меня сбила. Какой критузом Мендельсона капитан? Впрочем, послушаю дальше. — Тот парень, — продолжал режиссер, — пришел в дом своего бывшего хозяина и его семьи. Они как-то смогли выторговать себе целых две комнаты в старом особняке аналитейном и думали, что смогут просто перетерпеть все изменения. Но тот парень хотел отомстить за свое детство. Он сломал мозги дежурившему у ворот сторожу, отправив того в больницу на три месяца. Потом пришел в хозяйскую спальню и заставил бывших хозяев молить о пощаде. Он бы не остановился на этом, но так было угодно судьбе, что его уже взяли на заметку. А во время нападения за ним по пятам шел сам третий городской комиссар. «Бейтикс?» — догадался я. «Бейтикс!» — кивнул Иванов. Он взял парня с ножом в руке, потом допросил так, как он это умеет. А потом, хоть это и был год, когда тысячи людей отправлялись на тот свет, пожалел его. Или не пожалел, может быть, что-то увидел. В любом случае, он дал ему шанс. Отобрал маску, а потом... Стоп, оборвал я режиссера. Как можно отобрать маску у живого человека? Это же невозможно. А если убить его парой тромбов, повысив температуру тела банальной ангиной так, чтобы он отключился? А потом вернуть к жизни, наделив на время гемофилией, будто он очередной несчастный потомок Елизаветы? Тихо спросил Иванов, и я все понял. Действительно, как говорил мой приятель-врач, симптомы одной болезни могут прерывать и даже лечить последствия другой. Грязно, с большим риском, но могут. И что потом? Так же тихо спросил я. А потом парень пришел в себя, и ему сказали, «Теперь у тебя есть выбор. Пойти в другой мир без защиты и с боем взять новую маску, которую будешь носить уже с честью, или умереть». Я опять ярко представил, что означает оказаться среди худхенов без маски, без защиты, даже если рядом будет кто-то еще. Это требует немалой храбрости. Какую маску нашел тот парень? Я был уверен, что уже знаю ответ на этот вопрос, но мне хотелось, чтобы сам Иванов сказал «панталоны». Разве это имеет значение? Но режиссер уже в который раз ответил вопросом на вопрос. Главное, что если бы тот парень, несмотря на все, через что прошел, оступился, то это стало бы приговором и для Бейтикса. Но, тем не менее, он дал ему шанс. А потом всегда был готов привести приговор в исполнение. И для себя, и для него. Он замолчал, а я неожиданно понял еще кое-что. Если эта история, как я и думаю, про самого Иванова, то в тот год, когда его выслали, пострадал и наш чекист. Ему тоже досталось. И вот недавний третий комиссар революционного Петрограда, перед которым были открыты все двери, застрял в Твери. Но не стало ли это причиной, по которой Бейтикс больше никого не спасал? «Еще трое», — неожиданно сказал Иванов, словно прочитав мои сомнения. Впрочем, почему «словно»? Он режиссер, он привык читать других людей. С тех пор он спас еще троих, и каждый из них оказался достоин. В подъехавшую за нами машину мы сели уже молча. И всю небольшую дорогу до Тюза я обдумывал наш разговор. Бейтикс, Иванов, возможности докторов, Худхены. Все смешалось в моей голове, с одной стороны, прояснив позицию защитников жестоких мер, но с другой, только еще больше все усложнив. «Приехали!» Артемий Викторович вырвал меня из раздумий, и мы выбрались из машины. «Гангадзе нас ждет в театральном». Я усмехнулся про себя. Второй раз за день иду в это кафе. Только сначала моей спутницей была красивая девушка, а сейчас компанию мне составляет два более чем столетних режиссера. И от их предстоящего разговора будет очень многое зависеть. А я? Удастся ли мне внести свой пусть небольшой вклад, или я так и останусь сторонним наблюдателем, своего рода адъютантом при Иванове? Присаживайтесь, друзья. Автандил Зурабович сидел во главе стола, покрытого старомодной белой скатертью. «Угощайтесь! Лучше всего говорить сытым желудком!» Нам прислуживал улыбающийся мужчина лет пятидесяти с ухощавой, скудрявой, светлой шевелюрой. Насколько мне было известно, один из совладельцев. «Игорь Баута», — пояснил мне Гангадзе, — «при нем можно спокойно обсуждать все дела». Он не активировал фон, даже не показывал образ. Глава Тюза явно показывал, что ждет честной беседы. «Академическому театру нужна твоя помощь, в Ифтандил». Иванов принялся накладывать на свою тарелку сочный дымящийся шашлык, перемежая его с капустой по-гурийски, и жестом предложил мне не стесняться. Я вспомнил, как мы с родителями ходили в ресторан грузинской кухни, выхватил взглядом знакомые блюда и быстро соорудил себе эдакое ассорти. Маринованная акация, шашлык, хачапури, острые бодриджани. «Что я могу для тебя сделать, Артемий?» — развел руками Гангадзе. «Завтра в наших театрах очередное действо. Иванов не стал прямо говорить о полицейской операции Бейтикса, пусть режиссер Тюза и назвал ресторатора Баутту заслуживающим доверия. И я был бы тебе весьма благодарен за пару свободных масок для усиления». Гангадзе блеснул очками, закинул в рот кусочек шашлыка, откинулся на стуле, прожевывая, и все это время сохранял тишину. «Сегодня не время для старых обид», — наконец кивнул он. «Мы не конкуренты, когда над миром висит угроза. Сколько тебе нужно масок?» «Три», — ответил Артемий Викторович. «Но я буду благодарен, если ты сможешь выделить только двоих». «Я дам троих, как ты просишь, Артемий». Гангадзе поднял бокал темно-красного вина, сделал вид, будто чокается с нами обоями и пригубил немного. «Но без доктора, сам понимаешь». «Разумеется», — улыбнувшись, кивнул Иванов. «Панч с удовольствием поможет тебе. Он благодарен твоим ребятам за помощь», — продолжил наш собеседник. «Как, впрочем, и я. К нему в придачу дам Джандую. Согласен?» «Конечно» подтвердил Артемий Викторович. «Еще могу дать одну из девчонок!» Автандил Зурабович потянулся вилкой к блюду с Бодриджани. «Нину или эту новенькую Вику». «Вика тоже из Ярославля, как и Денис». Быстро вставил я свои пять копеек. «Артемий Викторович, мне кажется, это неплохой вариант». «Нина сильнее, у нее маска МВ». Сомнением покачал головой Иванов, и я понял, что аргументов у меня на самом-то деле с Гулькин хобот. Но тут, совершенно неожиданно ко мне на помощь, пришел сам Гангадзе. Сверкнув очками в мою сторону, он расхохотался, а потом, улыбаясь, посмотрел мне прямо в глаза. Говорил он, правда, в этот момент с нашим режиссером. «Неужели ты не понял, Артемий?» Его тонкие губы сложились в кривую ухмылку. «Молодая кровь играет, при тут сила?» «Ладно, дам вам обеих». «Кларичи, уверен, тоже не будет против». Это была классическая ситуация, когда я вроде бы добился того, что хотел, но при этом испытывал некоторую неловкость. Старый грузинский лис Гангадзе легко просчитал меня, понял, что я неравнодушен к Вике и с удовольствием указал на это Артемию Викторовичу. С другой стороны, а чего стыдиться? У меня все равно остается большой численный перевес. Автандил Зурабович напоминал сейчас богатого восточного царька, походя раздающего милости своим подданным или более слабым соседям. Так что четыре маски ради усиления моего старого друга — небольшая плата. «Сочтемся, коллега!» — более дипломатично выразился Иванов. «Завтра все четверо прибудут в академический». Гангадзе вновь поднял бокал, произнес мысленный тост и выпил до дна. «Спасибо тебе, Автандил!» — кивнул Артемий Викторович и засобирался. Тогда мы не будем тебе мешать. Но тюзовский режиссер явно был в хорошем расположении духа и вот так сразу нас не отпустил. Добродушно заставил попробовать хотя бы по три блюда, плеснуть вина, настоящее кинзмараули, а не то, что у вас тут в магазинах из-под пола ильют, и взять с собой еще не успевшего остыть шашлыка. Только после этого Автандил Зурабович согласился, что нам действительно нужно идти. Однако у меня осталось к нему еще одно небольшое, но важное дело. «Я могу вас кое о чем попросить?» — обратился я к режиссеру Тюза, тут же с интересом взглянувшему на меня. «Труфальдина!» — осторожно попытался отдернуть меня Иванов, но Гангадзе, широко улыбнувшись, махнул рукой. «Ты можешь попробовать», — предложил он. «А я уже подумаю, как поступить». «У меня есть подруга», — сказал я. «Лариса Филиппова, журналист. Я бы хотел, чтобы вы и ваш друг Бейтикс ее не трогали». «А почему мы должны ее трогать?» — усмехнулся Гангадзе. «Вдруг вам покажется, будто она слишком много копает?» — ответил я. «Это ее работа, а я лично буду нести ответственность за то, чтобы она не слишком увлекалась». «Защищаешь своих», — кивнул Автандил Зурабович. «Хорошее качество». «Я услышал тебя, Труфальдина, но многое будет зависеть и от тебя самого». «Я согласен. Главное — не отводить взгляд и сохранять твердость в голосе». «Идем, Труфальдина». Иванов мягко тронул меня за плечо. Мы попрощались с Гангадзе и радушным Игорем, ресторатором Бауттой и покинули гостеприимное заведение. Двор-колодец, в котором располагался вход в театральное, сейчас напоминал огромный телескоп. Вверху чернело ночное небо с колючими звездами, вокруг каждой из которых могли вращаться миры. В подростковом возрасте я увлекался астрономией, грезил космическими полетами и встречей с иным разумом. Мог ли я в то время подумать, что это рано или поздно произойдет? Я уже побывал в другом мире, сталкивался с агрессивными формами жизни из параллельного измерения, а теперь вот еще опасаюсь столкновения еще с одним страшным врагом, который может прятаться в обычном человеке, словно я попал в голливудский ужастик вроде «Нечто Карпентера». Да уж, как говорится, жизнь порой гораздо интереснее фантастики, даже лихо закрученной. Не знаю, что у тебя с Викторией, Миша. Иванов снова мягко подтолкнул меня к арке, ведущей на улицу миллионную. «И не хочу ввязываться, это ваше личное дело. Но как бы то ни было, ты помог усилить наш завтрашний дозор. От Гангадзе я рассчитывал получить одну маску, максимум две, а тут мы с тобой выбили из него целых четыре». Он улыбнулся и на ходу протянул мне ладонь для рукопожатия. Перчатки мы оба еще надеть не успели, так что обошлось без неловких движений. А потом мы тепло попрощались до завтра и сели каждый в своё такси. Моя машина довольно резво проскочила центр города, и уже скоро впереди показалась моя старая пятиэтажка. Всё же надо в ближайшее время заняться новым жильём, пусть пока не своим, а тоже съёмным, но поближе к центру и театру. Можно, кстати, найти вариант, взять матчи тогда можно будет к Сашке почаще заскакивать, да и родителей проще проведывать с Ленкой. Я ведь специально выбирал место подальше, стремясь к максимальной самостоятельности. Нет, разумеется, финансовый вопрос тоже был учтен. На квартиру в центральном районе пришлось бы выложить в полтора раза больше. Но я тогда очень хотел быть взрослым, не понимая, что расстояние на это совсем не влияет. Поблагодарив водителя, я выбрался из машины и вновь посмотрел на небо, чувствуя прикосновение к чему-то неведомому, необъятному и труднообъяснимому. Космос всегда вызывал у меня подобное ощущение заставляя задумываться о вечном. Интересно, вокруг какой звезды крутится наша далекая родина, куда можно попасть через порталы в театрах? Сколько лететь до нее со скоростью света? Или, быть может, она на противоположном краю галактики? Где наше место в этой вселенной? Что-то отчетливо громыхнуло. Завизжали бродячие кошки, и вопли перекрывал хриплый лай. Вот ведь ребро Чацкого. Опять кто-то парей прикармливает. Не пришлось бы сейчас отбиваться, доказывая свое право находиться в этом дворе. Нет, животных я, безусловно, любил. С самого моего детства в нашей семье всегда кто-то жил. Кошки, хомяки и кролики, волнистые попугайчики. Даже рыб в аквариуме я заводил дважды. Но с собой в съемную квартиру потом не повез. Оставил родителям. Пес у нас, правда, был только однажды. Тот самый Ингус, которого укусила гадюка. Больше всего через наши руки прошло кошек и котов, в которых души не чаяла Ленка, да и я, чего уж скрывать, любил почесать теплое пузо очередного Мурзика или Пурша. И никогда не понимал людей, которые выбрасывают надоевших питомцев, пополняющих ряды несчастных и даже агрессивных бродяг. Именно они в следующих поколениях дают полудиких существ, охраняющих свои лёжки в жилых кварталах, и наводят страх на прохожих. А потом те же самые люди, что выбросили собаку или кота, сетуют на местную власть, которая, дескать, никак не может навести порядок с безнадзорными тварями. Какими же мы бываем двуличными, не считаясь теми, кто заведомо слабее и беззащитнее нас? Вот и сейчас на меня неслось нечто, напоминающее собаку, над которой достаточно посмеялась природа. Непропорционально большая голова на длинном и узком теле, короткие толстые лапы, словно вывернутые наизнанку, и почти крокодилья пасть. Маленький монстрик подбежал ко мне и остановился, не выказывая желания напасть и покусать. «А ты откуда такой взялся?» Я протянул к несу разному псу руку, и он, отчаянно замахав хвостиком, принялся облизывать мне ладонь. Я почесал его за ухом, и бродяжка подскочил, упираясь в меня передними кривыми лапками. В его блестящих коричневых глазах было столько отчаяния и одновременно надежды, что я не выдержал. Ладно, я потрепал пса по голове, и он, изловчившись, лизнул меня в ладонь. Возьму тебя с собой, не оставлять же на морозе. Криволапик, словно бы поняв мои намерения, тявкнул и усиленно замахал хвостом. «Пахнешь ты, конечно!» — пробормотал я, ощутив дуновение аромата псина, как нестиранные носки. «Будешь носочек?» «Нет, дам тебе кличку поблагороднее. Сокс». «Согласен?» Новоиспеченный сок снова тявкнул и нетерпеливо подпрыгнул, размахивая хвостом уже как маленьким пропеллером. «Тогда пойдем!» Я кивнул и двинулся к подъезду. Пёс вне семенил следом.